Афина Октаву Пока делегация империи была в пути, а 12-й апостол и сир Вяземский убыли по каким-то своим делам, Афина запросила аудиенцию у командира людей в зеленом. Как не раз заявлял сам сир Вяземский, среди людей в зеленом его чин был не слишком велик. Вряд ли старший секунд легата или влиятельного барона на самом деле. Впрочем, иерархия федералов все еще оставалась вещью малопонятной. Но Афина не могла не признать, что федеральная бюрократическая машина действовала не в пример быстрее имперской. Достаточно было лишь передать просьбу об уидиенции на пост людей в Зеленом, что теперь находился за стенами Элиона, как всего через стражу принцессе было доставлено приглашение в лагерь федералов. Причем люди в зеленом предложили использовать их транспорт, отчего Афина просто не могла отказаться. Девушке откровенно не нравились все эти пахнущие алхимией боевые машины, однако она не могла отрицать, что не отказалась бы заполучить в свои руки такие самоходы. Пусть даже и без их чудовищных магобойных орудий, ведь даже обычная грузовая повозка людей в зеленом могла без проблем вместить пару десятков воинов в полном снаряжении и доставить их на несколько сотен миль всего лишь за стражу-другую. Это было совершенно потрясающе. Конечно, отборные группы воинов Империя иногда перебрасывала с помощью драконов, но их скорость и вместительность не шли ни в какое сравнение с самоходами федералов, которыми они пользовались пугающим пренебрежением. Для них прокатиться на быстрой и вместительной машине было словно поездка на телеге для обычного крестьянина. Теперь становилось понятным, почему федералы могли громить врага столь малыми силами, к чему нужда в громадной армии, если всего один хорошо вооруженный отряд может успеть везде. Нет нужды в медленном обозе, не требуется привязка к магазинной сети снабжения. Федералы побеждали не только за счет своей мощи, но и за предельным уровнем развития логистики. И это было на самом деле очень по-римски. Побеждать не столько героизмом одиночек, сколько вдумчивой и кропотливой работой. Именно так Наварим отвоевывает степи у Южной Орды, избегая генеральных сражений, чреватых большими потерями, но продвигая вперед сети с дорог и фортов. Однако пока что даже заикаться о возможности получения оружия федералов не стоило. На подобное не пошел бы никто и никогда. Поддержать своими войсками — да. Поделиться мощнейшим оружием — ни в коем случае. Поэтому Афина ехала просить у федералов не самоходы и пулеметы, а армию. И не союзную, свою, которую она намеревалась собрать из освобожденных пленных. Что мешает принцессе немедленно начать чистку восточного предела от всякой инсургентской дряни? Малочисленность доступных сил. Пара тысяч человек — это капля в пустыне. Нужны хотя бы тысяч десять или 20 обученных солдат, а не просто ополчения, из которых можно сформировать несколько отрядов и разослать во все стороны. В плену федералов томятся многие тысячи бойцов. Но как их достать? Как убедить федералов отпустить не просто десяток другой знатных пленников, а многие тысячи? Наварим никогда не терял столь огромное количество войск пленным, и что делать в такой ситуации было решительно непонятно. Попытаться отбить их силой? Совершенно невозможно. Платить выкуп? За двадцать тысяч? А может, проще сразу вручить федералам эгиду восточных земель? Афина побарабанила пальцами по рукояти короткого пехотного меча, который держала между ногами. Памятуя о поездке в самоходе Сира-Вяземского, она запомнила — что с длинным кавалерийским клинком ехать внутри бронированной машины весьма неудобно. Однако даже короткий пехотный меч все равно пришлось отстегнуть от пояса. Самоходы людей в зеленом отличались потрясающей плавностью хода и удобством, но совершенно не предназначались для привычно вооруженных людей. Что федералы потребуют выкуп, было очевидно. Примерно так же очевидно, что солнце встает на востоке и садится на западе, если не очевиднее. Причем не только за пленных, но и за развязанную на войну. Не могут не потребовать. Золота в казне, конечно, хватит на любой выкуп, но станет ли платить император? Особенно если величина выкупа будет слишком уж велика. Может откупиться не золотом, а землями, к примеру? Здесь, в восточном пределе, на границах с Великой Степью. Будь это обычный противник, пусть и неимоверно сильный, так поступить было бы весьма разумно. Стравить южных варваров и федералов, А вот только не выйдет ли так, что федералы шутя раскатают в лепешку и южан, как до этого походя расправились с имперскими войсками, которые тех же южан били не то чтобы часто, а на постоянной основе? А если перед людьми в зеленом склонится и великая степь? Нет, о таком даже лучше и не думать. Впрочем, похоже, что федералы и правда очень серьезно отнеслись к воссоединению далекого Отечества и Наварима. Иначе с чего бы им действовать столь вежливо и мягко? Афина, конечно, считала себя идеалисткой и неимоверно романтичной натурой, но о методах войны знала не понаслышке. Если достигнут успех и захвачена стратегическая инициатива, их нужно развивать, пока враг не опомнился. Будь мощь Федерации в ее руках, Афина двинула бы транспортные и осадные самоходы дальше, беря под контроль все маломальски крупные города. И если даже относительно небольшой артефакт способен раскрошить прочную каменную кладку, то чего стоит ожидать от громадных труп, которыми были вооружены те пугающие стальные самоходы с диковинным движителем из стальных лент? К тому же, даже сам Сервяземский вполне буднично заявлял, что если бы ему потребовалось штурмовать или он, то он просто снес бы стены и вошел внутрь. И если судить по тому, что уже видела Афина, Это следовало понимать, как пресловутая «пришел, увидел, победил». Не было особых сомнений, что боевая магия федералов позволяет захватывать даже самые неприступные крепости сходу. «Госпожа, кажется, подъезжаем», — подала голос сидящая рядом с принцессой Хелен. По левую руку от Афины сидела нахохлившаяся Гонория, которую принцесса старалась теперь не выпускать из поля зрения. «Так сказать, во избежание». Хотя федералы и проявили в отношении провинившейся воительницы великодушие и благородство, восьмая наследница не забыла ничего. И ей вовсе не хотелось оставить гордую воительницу без присмотра, после чего разбираться с еще каким-нибудь скандалом. Флавис и раньше отличалась довольно буйным нравом и склонностью затевать драки, но раньше у нее хотя бы хватало ума не лезть к серьезным людям. Изгонять из рядов личной дружины Гонорию не хотелось. В конце концов, Командиром и бойцом она была неплохим. Так что Афина решила немного погонять воительницу по дипломатическим мероприятиям в целях повышения выдержки и самоконтроля. Они справятся в этот раз, поедет к родителям и жениху. Нет жениха? Будет, найдется. По слову восьмой наследницы престола. Военный лагерь федералов, или небольшой форт, воображение не поражал. Разве что несколько озадачивали сроки строительства, Почти достроенные многоэтажные инсулы. За сколько? За несколько недель? Совершенно невозможно, но, видимо, все-таки факт. Вышки, стены, рвы. Ничего особенного на самом деле, разве что рвы вообще выше всяких похвал, широкие и глубокие. Но вот делать забор из проволоки — сущее расточительство. А вот заграждение — это уже интереснее. Похоже на те, что используются против конницы, разве что куда крупнее. Мда значительно крупнее. И к тому же сделаны из металла и, кажется, даже камня. Что же за чудовищную кавалерию нужно останавливать такими заграждениями? Разве что орду самоходов. Небольшие форты, сложенные из огромных каменных плит, странноватые укрепления из мешков. Нужно полагать, в каждом из них расположены солдаты с магобоями. Возможно, даже с тяжелыми. А лагерь-то на равнине? Сколько там, интересно, дальность бою оружия людей в зеленом? Сотни шагов, может быть, даже несколько миль? Ну и как прикажете штурмовать, в случае чего такой, казалось бы, слабо укрепленный лагерь? Бежать сотни и сотни шагов под шквальным магическим обстрелом? Самоубийство. Просто самоубийство. Атаковать магией или с воздуха? Но даже маги не смогут бить так далеко. Точно бить, во всяком случае. А насчет драконов, Афинов довольно ослушалась рассказов спасенных вяземским людей, чтобы уяснить, красный дракон не представляет существенной угрозы даже для небольшого отряда федералов. Ну и как прикажете воевать с подобным противником? Даже если федералы были бы жуткими отродьями, вроде темных, с ними волей-неволей пришлось бы идти на переговоры, а не пытаться решить все силой. Впрочем, темные и люди в зеленом — пока что были не более похожи, чем небо и земля. Начать хотя бы с того же внешнего облика. Федералы явно обожали зеленый цвет во всех его оттенках, а одежда их солдат была необычайно яркой и качество не худшего, чем мундир богатого Нобеля. А темные феери всегда предпочитали наряды чем жутче тем лучше, черное и багровая, зловещего вида украшения, очертания доспехов и оружия. Да и будь федералы подобны тем же темным в плане нравов, то при своей силе Вяземский со своими людьми просто бы устроил резню в Иллионе. Темные всегда так поступали. Даже если это было тактически совершенно бессмысленно. Нечистые отпрыски благородного народа питали буквально звериную ненависть к людям. Отчего? Причины на самом деле были. Легендарный командир 9-го Испанского легиона, первый император Марк Севериан, начал войну с темными, а его потомки через 4 века окончательно вырвали человечество из-под власти извергов и людоедов. Вполне понятно, почему первых легионеров местные люди чтили как героев и полубогов, ведь до их прихода людской род прозебал в рабстве у темных, являясь для них лишь двуногим скотом. Но живут темные, как и все феери, долго, а память у них крепкая, поэтому за 17 веков истории Наварима С темными переговоров не вели и перемирий не заключали. Правда, их осталось совсем немного. Не в пример верным союзникам, высшим феерии или миролюбивым лесным кланам. Когда случалась последняя настоящая война с темными? Лет 400 назад, пожалуй, еще во времена Великой Смуты. Впрочем, на фоне царившего хаоса Великой Смуты блекли даже злодеяния темных. Отпусти подсократившиеся в размерах Но все равно огромной территории Второй империи остался лишь крохотный диацес Эльб. Каким образом, Александр Великий возродил Нова Рим еще более могущественным, чем он был когда-либо? Сложно сказать. Не иначе как волей милостивых богов. Хорошо бы их милость не покинула Новый Рим и сейчас. С этими мыслями Афина и не заметила, когда они подъехали к совершенно непримечательному двухэтажному зданию. Рескрипт, подтверждающий мои полномочия. Афина передала пергаментный свиток уже знакомому ей немолодому федералу, который был с Сиром Вяземским в Элеоне. Девушка быстро вычислила, что Сир Вершинин куда выше по званию Сира Вяземского, но при этом поручил вести переговоры более младшему. Довольно разумно предоставить младшему прощупать ситуацию и собеседников, после чего вступать в дело самому. Помимо Сира Вершинина, ох уж это заковыристая федеральная латынь, на встрече присутствовали еще двое людей в зеленом. Высокий крепкий мужчина лет 30 с небольшим, с цепким взглядом, представившийся как префект лагеря федералов, полковник Кравченко. И еще один полковник, Сир Ядров, из некой службы безопасности федерации. Подобное невразительное название и добродушный, но одновременно пронизывающий до костей взгляд живо напомнил Афине экзекуторов полевой интендантской службы, ведавшей в Новом Риме делами государственной разведки и контрразведки. Вершинин принял свиток, раскатал его, бегло проглядел, вряд ли понимая написанное, задержался взглядом на массивной печати внизу документа с оттиском личной печати его величества, после чего передал рескрипт, присутствовавший на переговорах в качестве переводчицы-волшебницы Ливии. «Сим рескриптом за номером 1006 от 16 мая 1742 года от П я, император людей, Клавдий Август Корнелий, даровать своей дочери, принцессе Афине, прозванной Октава, земли врагов новоримского народа из рода воронов, что владеть графством Карнус. Земли врагов новоримского народа из рода... А тут много написать. Мне читать все?» Можешь опустить подробное перечисление, Ливия. Кивнул Вершинин. Смысл нам понятен. Это хорошо. Кивнула магичка и продолжила чтение. Объединить их под именем Герцогства Восточного и присвоить принцессе Афине, прозванной Октава, титул Герцогини Восточной. Ввиду своего нового статуса и чрезвычайных событий, произошедших в Восточном пределе, принцесса Афина, прозванная Октава, отныне назначается госпожой и стражем Востока полноправным наместником власти народа Нового Рима и его императорского величества в пределе и землях к востоку от реки Великой. Рескрипт Афина получила лишь утром, с чрезвычайным посыльным, прибывшим к Леону на Виверне. Дипломатический корпус расщедрился на драконью почту, которая позволяла в считанные дни передать любой документ или доставить важного человека почти в любой уголок громадной империи. Естественно, девушка прочитала документ, но его содержимое в ее голове пока что не до конца уложилось. Точнее, заковыристый слог столичных крючкотворов она разобрала сразу же, но вот герцогини себе пока что совершенно не ощущала. Когда Афина несколько опрометчиво провозглашала себя новым стражем Востока, то как-то упустила из виду, что стражами становятся лишь нобели, возведенные в герцогский ранг. Собственно, поэтому Восток и был лишен стража. Ни одного герцога здесь не имелось — поэтому наместники императора здесь всей полной властью стражей не обладали. Стать герцогиней было, безусловно, приятно, но особого восторга Афина от этого все-таки не испытывала. Она мечтала вовсе не о богатствах или землях, а о славе и уважении. Да и что значит герцогский титул для той, кто родилась в императорской семье Корнелиев? С одной стороны, Афина была всего лишь восьмой в очереди к престолу самой могущественной державы Айкумены, а с другой стороны, она была аж восьмой в очереди среди десятков миллионов прочих граждан империи. Официальная формулировка «принцесса Афина, прозванная Октава», резала слух, будь она полноправной наследницей, ее бы именовали принцесса Афина Корнелия, но нет, лишь «прозванная». Досадно, конечно, но, видно, не заслужило пока что возведения в полные права. Что ж, Ваше Высочество, у нас нет оснований не доверять вашим словам. Заключил Вершинин, выслушав положенные в окончании любого подобного документа все ритуальные фразы. Поэтому мы прямо сегодня готовы в знак нашей доброй воли передать вам всех пленных неблагородного происхождения и имперских солдат, за исключением тех, кому все еще требуется медицинская помощь. Они останутся у нас до того, как их жизням и здоровью не будет угрожать транспортировка. Также мы возвратим оружие и доспехи, полученные при сдаче ваших войск в плен. Возврата всего не гарантируем. Часть повреждена настолько, что не подлежит восстановлению, часть останется у нас. Что сочтете полезным из остатков обоза, тоже можете забирать. С лошадьми, конечно, беда. Их убыль куда выше, чем в людях. Меня вполне устроит и пехота, если ее будет много, и у каждого будет шлем, доспех и копье». Слегка поморщилась Афина. «Но я понимаю, что просто так вы не отпустите столько пленных. Никто бы не отпустил». Федералы переглянулись между собой, и девушка поняла, что попала в точку. «Ну, серьезно. Кто просто так отпустит такую ораву пленных, да еще вооружив их перед этим?» «Значит, нужно выслушать условия людей в зеленом и попытаться свести их к более-менее приемлемым, хотя бы немного». «Ваша проницательность делает вам честь, ваше высочество», — улыбнулся Ядров. «Не нужно лезть, Сир, немного рисковато ответила принцесса, которой не слишком нравилась складывающаяся ситуация. «Ваши условия?» «Прежде всего, ваше высочество, мы заинтересованы в как можно более точном соблюдении предстоящего соглашения между империей и федерацией. Вы намекаете на то, что империя может нарушить взятые на себя обязательства?» Вроде как сурово нахмурилась Афина, хотя внутренне замялась. Империя ведь вполне могла так поступить, и девушка даже не осудила бы подобное, потому что частые интересы государства и народа стоят даже выше собственной чести и данного слова. «О, ни в коем случае!» — примирительно поднял руки Ядров, но затем в его голосе зазвучал металл. «Мы вполне полагаемся на ваше слово, ваше высочество, однако...» Кто-нибудь другой может решить, что империя может взять реванш, а подобные заблуждения могут привести к новым жертвам. Да, приходилось смотреть правде в глаза. Империя против федерации сейчас, в принципе, ничего не может противопоставить. Но не все это понимают, поэтому губительная попытка взять реванш более чем возможна. Нельзя же просто взять и попросить людей в зеленом регулярно устраивать демонстративные применения своей чудовищной магии. Хотя в этой идее определенно есть здравое зерно, надо бы обдумать ее на досуге тщательнее. Довольно странно в качестве условия слышать, что я просто должна держать данное слово. С легким сарказмом заметила принцесса. Вы же не ограничитесь лишь этим. Будет и что-то более весомое, верно? Право свободного прохода по территории восточного предела. Без лишних окивоков начал перечислять Вершинин. Консультации со стороны имеющихся в вашем распоряжении магов. Документы и консультации по теме финансов и торговли в данном регионе. Содействие в создании пунктов материально-технического снабжения. Безусловная гарантия исполнения всего перечисленного, даже в случае, если это не войдет в текст итогового соглашения. Афина слегка прищурилась. Федералы действовали неявно, но опасно. На первый взгляд могло показаться, что все их требования — сущий пустяк, но это на первый взгляд. А вот с учетом того, что на носу были решающие переговоры, подобная информация могла дорого стоить. Если федералы хотя бы в общих чертах будут знать суммы, которыми оперирует империя во внутренних расчетах, то они без проблем определят, насколько велика может быть контрибуция. И, пожалуй, основная просьба — Передача прав на определенный участок имперских земель в том или ином виде вне пределов оговоренной зоны вокруг врат. «Что это за земли?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Где находятся?» «Мы сообщим об этом чуть позже». Тактично ушел от ответа ядров. «Могу лишь сказать, что эти земли наверняка находятся на территории восточного предела и в пределах пары тысяч миль от врат». «Ерунда какая-то. Федералам нужен какой-то участок земли?» которые находятся непонятно где? Почему они не озвучат его местонахождение? Может, они чего-то выжидают или... Или пока и сами не знают, где находятся эти земли. В чем же тогда дело? Что люди в зеленом хотят найти на Востоке? Какое-нибудь богатое месторождение золота, устроенное многими сотнями лет назад хранилище артефактов или сокровищ? Что же именно нужно этим странным людям в зеленом? Мы надеемся на ваше понимание, Ваше Высочество, веско произнес Вершинин. И тут Афина сообразила: Да ее же элементарно вербуют. Как сама империя зачастую вербует варварских царьков, натравливая одних на других. Воистину, два народа с одного корня. Но. Это было бы даже смешно, если бы не было столь серьезно. Афину ведь не просили ни предавать, ни совершать иные проступки. От нее всего лишь просили быть честной и требовать честности от других. Федералам же нет нужды получать что-то обманом, если они могут без особых проблем взять силой все, что пожелают. Но, как видела девушка, люди в «зеленом» весьма ценили именно эффективность действий. Если они посчитали, что выгоднее вести дела честно и мирно, то значит, это действительно было выгодно. К тому же Афина не видела никаких препятствий, чтобы пойти навстречу федералам. Никакая военная хитрость, читаем «Мнимое перемирие», накапливание силы удар в спину, не даст сейчас нужного результата. Через 20 лет, через 50, возможно, а до этого с федералами нужно сосуществовать, быть в союзе, дружить, учиться, понимать их. Да и кто же в здравом уме откажется от союза со столь могущественной силой, которая предлагает союз не только всей империи, но и лично Афине? И его величество считает заслуги его низкорожденной дочери недостаточными, чтобы дать все права наследнице престола, которые ей положены. Значит, придется совершить еще больше громких и славных дел, заткнув всех недовольных. А люди в зеленом ей, принцессе Афине Октава, в этом помогут. И тогда посмотрим, как заговорит кое-кто из братьев. Да и сейчас было бы неплохо взглянуть на рожи тех же Аврелия и Максимина, Как они отреагировали на то, что самая младшая из наследников, да еще и бастард к тому же, стала герцогиней и стражем? «Я даю вам слово стража восточного предела и наследницы имперского престола, слово народной принцессы», — несколько выспренно произнесла Афина. «Я приму вашу помощь и сама всегда приду на помощь нашим добрым родичам из далекого Отечества». «Замечательно», — оживленно произнес Ядров. «А, кстати, касательно Илеонского меморандума. Не считаете ли вы, что следует сменить представителя с нашей стороны?» Сира Вяземского моментально насторожилась Афина. «Почему?» «Я слышал, что у вас с ним произошел некий конфликт», — скорбным тоном произнес федерал. «Можно даже сказать, столкновение. Не будет ли подобное обстоятельство помехой в переговорах между нашими государствами?» Принцесса бросила уничтожающий взгляд на побелевшую Гонорио, сидевшую подле нее. «Мы с Сиром Вяземским обсудили тот случай и решили все миром», как можно более хладнокровно произнесла Афина, хотя у нее буквально зачесалась рука дать по шее своей воительнице. «Вот и замечательно», — неожиданно легко произнес Ядров. «Да и, по правде говоря, ваше высочество», Доклад о боестолкновении выглядел не слишком весомо на фоне какого-то пустячного синяка и царапин на лице. Такое ощущение, что это вообще был не бой, а какая-то семейная ссора. Афина облегченно выдохнула. Про себя. Федералы вроде как не затаили зла за тот более чем безумный день и даже восприняли все как забавный курьез, что не могло не радовать. Хотя и было несколько обидно, что видят добрые боги, Не самый слабый отряд. Люди в зеленом раскидали походя, отделавшись лишь пустячным синяком и царапинами на лице. Все бы бои были, как такая вот семейная ссора, можно было бы покорить мир от горизонта до горизонта еще полтысячелетия назад. Хм. Кстати, та глупая и отчаянная инициатива Ганории прийти ночью к чужому послу, и хватило же ума, ведь при ином раскладе действительно была бы очень неплоха. Тогда-то все тоже в шутку обратили, а с другой стороны, почему бы и нет? Может быть, и правда попытаться развить эту тему? В конце концов, что может быть лучше доброго династического брака для скрепления союза бывших противников? А восьмой наследнице престола подобная мысль понравилась. А вот девушке Афине почему-то не особо. В одежде федералов было удобно, но не слишком уютно хотя Хелена Гонория еле смогли оторваться от тончайших шелковых рубах прекрасной работы. Принцесса работу федеральных ткачей тоже оценила, и оценила высоко, но ее таким удивить было сложно. В детстве ее пытались растить как нормальную принцессу, поэтому недостатка ни в яствах, ни в красивых и дорогих нарядах она никогда не испытывала. Если на чистоту, то Афина в глубине души была бы не прочь носить красивые наряды, но избегала этого, считая, что подобное делает ее чересчур женственной. Образу суровой и воинственной принцессы это соответствовало мало. Город федералов, что подвергся атаке имперских войск, девушку тоже не особо впечатлил. Многоэтажные жилые инсулы были не намного выше тех, что стояли не только в городе на холме, но и в любом крупном городе. Хотя попадались и действительно высокие массивные башни, которые, впрочем, были куда ниже тех же коробов имперской канцелярии, высоченной башни круга магов, не говоря уже о занимающем всю верхушку столичного холма императорском дворце. Но город Афине понравился. Широкие чистые улицы, нарядные дома, украшенные разноцветными плитками, деревья и яркие вывески. Правда, когда Афина увидела, сколько в инсулах имелось стекол, которые наверняка были выбиты во время боев, ей поплохело. «Империя не умела производить большое листовое стекло в таких масштабах, поэтому на одной только компенсации за них федералы могли стрясти целое состояние». «И все же, зачем нам пришлось переодеваться в их одежду?» — проворчала Гонория, подергивая воротник своего камзола. «Свиту Афина составляли все те же Хелен и Флавис, которые тоже сменили свои доспехи на одежду федералов. Кроме них в самоходе еще находился рулевой», сопровождающий федеральный офицер и волшебница-переводчица Ливия. «Мы держим в секрете то, что нам удалось связать наш, мир и ваш», произнес сопровождающий их федерал. «А почему?» — полюбопытствовала Афина. «У федерации немало врагов и союзников, с которыми не стоит терять бдительность. Для легендарного далекого отечества вы довольно трусливы и слабы», буркнула Флавис. «Мы называем это осторожностью», — дипломатично улыбнулся федерал. И да, разве Новый Рим всю свою историю был сильнейшим государством, которому совершенно некого было бояться? Он и сейчас таковым не является, если говорить на чистоту. Да, Новарим — самая великая и могущественная держава во всей обозримой айкумене но даже ему все еще не под силу покончить с угрозой, исходящей от северных и южных варваров, а также от дикарей с теплого берега. Тогда чего удивляться тому, что даже федерация опасается шпионов? Уже одно то, что родичи из далекого отечества вынуждены содержать профессиональную армию и иметь в своем распоряжении мощнейший арсенал, наводит на мысли, что где-то в этом мире есть те, для кого все эти смертоносные, летающие, самодвижущиеся машины не гнев богов, а привычный и равный противник. Попробовать связаться с врагами федерации? Политически вполне обоснованно. Враг моего врага, мой друг. Для кого-нибудь другого вполне очевидный вывод, но уж никак не для Афины. Предательство она всегда числила среди самых мерзких и непростительных грехов. А еще она помнила северную присказку, что если снежный парт съел твоего врага, он не стал от этого другом. Впрочем, Афина руководствовалась не только своими понятиями о чести, но и логикой. У федералов была возможность и дальше наступать вглубь империи, Что мог противопоставить им Наварим? Практически ничего. Но, тем не менее, федерация этого не сделала. Почему? А это уже совсем другой вопрос, более философский, но факт налицо. Если истинные намерения людей в «зеленом» хотя бы частично совпадают с тем, что они говорят, то конфликтовать с ними совершенно неразумно. Если проводить аналогию, то это все равно, что выбирать между войной с каким-нибудь северным кланом и городами-государствами Хиспаны. Северянам не чужды хитрости и коварства, но если они дают слово, то его держат. В отличие от дуксов Хиспаны, для которых договоры стоили недороже потраченных на них чернила пергамента. Поэтому, с одной стороны, стоило узнать, насколько действительно сильна федерация, а с другой, не позволит ли кому-нибудь из имперских политиков поддаться опасной иллюзии что людей в зеленом можно сокрушить руками их врагов. Собственно, а кто сказал, что противники далекого Отечества будут лучше федералов? И не ответят ли люди в зеленом симметрично в таком случае, поддержав притязания темных? Эти-то будут готовы спалить хоть полмира, хоть три четверти мира и править на его остатках. Впрочем, такого союза, очень и очень нежелательного, можно было бы легко избежать, крепко поссорив темных и федералов. Уж тогда-то падшим феерой пришлось бы туго. Интересно, есть ли у людей в зеленом оружии, способное сносить не просто стены крепостей, но крепости целиком? И желательно подземные крепости, которые в последние века полюбили темные? В истории Нового Рима было немало тяжелых периодов. Рассудительно произнесла принцесса. Но сейчас империя — сильнейшее государство Айкумены. Превосходство Нового Рима над всеми прочими странами неоспоримо. А как с этим обстоят дела у федерации? Является ли она мировым гегемоном, как империя? Афина не сомневалась в своих словах. Наварим варима правда диктовал свою непреклонную волю любому иному государству в мире. Правда, некоторые на этот диктат откровенно плевали. Те же дуксы и Хиспаны или варварские царьки Теплого берега. Это приходилось терпеть, потому как если на суше империя сильна как никто, и способна сражаться сразу с несколькими противниками, то на море такого превосходства наваримо нет. Мало переправить сто тысяч солдат за море, им ведь еще нужно там продержаться. А сделать это в гибельных джунглях или в жаркой пустыне совсем непросто. Вместо ответа федерал достал небольшую магическую табличку, которая тут же засветилась под его пальцами. Нажал несколько рун. В полголоса пробормотал какую-то магическую фразу, и на табличке появилась карта мира. Не мира империи, карта далекого Отечества. Афина с неподдельным интересом вгляделась в очертания давно покинутого ее предками мира. Европа, Малая Азия, знакомый изгиб Италии. Развертка карты была откровенно диковинной, но невероятно подробной, и, немного приноровившись, принцесса начала понимать ее. Старые земли были известны весьма неплохо. Благодаря древним хроникам, но большая часть далекого Отечества, древним картографам была совершенно неведома. Ни огромные территории Африки, ни колоссальных размеров Азии, ни уж тем более иные материки, отделенные морями от земель Рима изначального. Но как же мала оказалась его территория. Половина Европы, Понт, Сирия, Египет, узкая полоска севера Африки, А ведь судя по тому, что магическая карта была разрисована разными цветами, это явно схема границ отдельных провинций или целых государств. Это что, карта? Поинтересовалась Флавис. А где на ней ваша федерация? Вот здесь. Человек в зеленом, хотя на нем сейчас и был строгий и аскетичный камзол темно-серого цвета, вполне ожидаемо указал на колоссальных размеров пятно, что заняло весь Север Азии. Собственно, а чего еще ждать от родичей из другого мира? Естественно, они тоже создали самое большое государство в их мире. «Значит, вы тоже мировой гегемон?» — подытожила Афина. «Нет», — неожиданно возразил ей федерал. «Наша страна не стремится и никогда не стремилась к мировому господству. Есть те, кто богаче нас, у кого куда больше подданных или просто войск, но в нашем мире нет». Больше нет абсолютного гегемона. Вместо этого существует несколько стран, которые называют сверхдержавами. Те, что оказывают неоспоримое влияние на все окружающие страны, но не претендуют на то, чтобы господствовать над всем миром. Мы одна из таких стран. Богатство, численность подданных, сила армии, пробормотала Афина. Если все это, как оказывается, не так уж и важно, то как вы определяете силу страны? «Ничего сложного», — невозмутимо ответил федерал. «Самые сильные страны — те, кто могут полностью уничтожить своих противников. В этом у нас, пожалуй, есть некоторое преимущество. Наше оружие способно уничтожить не просто одну или две страны, а половину мира, а может, и весь мир». «Говоря «уничтожить» вы имеете в виду, — уточнила принцесса, — «тотальное уничтожение». Думаю, это можно сравнить с магией, способной за мгновение уничтожить целый город с миллионами жителей и наслать смертельное проклятие на все окрестные земли на многие десятки лет. «Как просто быть гуманистом», — подумала Афина. «Всего-то нужно иметь в своем арсенале оружие, способное испепелить половину мира». «Тут уж поневоле начнешь относиться к обычным воинам, как к детским дракам» в которых, конечно, можно и увечья получить, но которые вовсе не повод убивать всех вокруг.